Новый начальник порылся в книгах. Мартин разглядывал подсвечник. Нелепая инсценировка, думал он. И это в век Рейнгарда. У нового стало быть листик на воротнике. Впрочем, это не просто листик, а дубовый листик. В этих вещах они очень педантичны. "Ваше имя, Мартин Апирман?" спрашивает тот, что с дубовым листиком. "Пора бы им знать это", думает Мартин. Стандарт это называется, вспоминает он вдруг. С дубовым листиком это стандарт инфюрер. О, это уже совсем большой начальник, настоящий атаман разбойников. Да, говорит он. Вы отказались подчиниться распоряжению правительства, раздаётся из-за постречника. Мне об этом ничего не известно, говорит Мартин. В настоящий момент, сурово говорит тот, что с листиком неподчинение предписаниям фюрера рассматривается как измена. Мартин пожимает плечами. Я не подчинился только распоряжению моего убоковщика Гинкеля, о котором мне неизвестно, что он облечён какими-либо официальными полномочиями. Запишите, резюмирует тот, что с лестиком. Обвиняемый отрицает свою вину и увиливает. Тот, что с двумя звёздочками, и ещё трое свели Мартина на площадку первого этажа. и оттуда еще ниже, по плохо освещенной лестнице. «Это стало быть и есть подвал», — подумал Мартин. Шли в полном мраке по какому-то длинному коридору. Мартина грубо схватили за руки. «Эй ты, иди в ногу», — сказал голос. Коридор казался очень длинным. Сворачивали за угол раз и еще раз. Кто-то посветил Мартину в лицо электрическим фонариком. Потом поднялись на несколько ступенек. «Держи шаг!» — крикнули ему и толкнули в спину. «Что за мальчишеские приемы?» — думал Мартин. Его водили по каким-то коридорам, вдоль и поперек, и, наконец, втолкнули в довольно большое полутемное помещение. Здесь уже было хуже. На полу и на нарах лежало человек двадцать, тридцать, полуголые, кровоточащие, стонущие. Страшно было глядеть. «Когда входишь куда-нибудь, говори «Хайль Гитлер», командовал один из конвоиров и толкнул Мартина в бок. "Хайль, Гитлер", послушно сказал Мартин. Они протискивались сквозь ряды из увечных стонущих людей, пахла потом, кровью, экспериментами. "Сегодня в камере мест больше нет", сказал тот, что о двух звёздочках. Мартина повели в другое помещение. Оно было меньше первого, очень ярко светило. Несколько филовок стояло лицом к стене. «Становись сюда, жид!» — сказали ему. Мартин стал в ряд с другими. Граммофон играл гимн «Хорст Вессель». «С дороги прочь шагают батальоны. С дороги прочь здесь стурмовик идет. Глядят на свастику с надеждой миллионы. Свобода хлеб для нас заря встает». «Петь!» — раздалась команда. Взвери с резиновой дубинки и стоящие лицом к стене запели. Пластинку с гимном «Хорст Вессель». Сменила пластинка с речью фюрера. Вслед за ней снова последовал гимн "Хорст Вессель". "Приветствие", раздалась команда. Люди у стены воздели руки древнеримским жестом. Если кто-нибудь недостаточно прямо держал руку или палец, на руку или палец со свистом опускалась резиновая дубинка. Снова команда: "Петь". Так продолжалось некоторое время, потом граммофон замолк. В комнате наступила тишина. Тишина длилась около получаса. Мартин страшно устал и осторожно чуть-чуть повернул голову. "Стой смирно", крикнул позади него голос, и Мартина полоснули дубинкой по плечу. Было больно, но не очень. Опять завели граммофон. Иголка притупилась, подумал Мартин. А я зверски устал. Но когда-нибудь им надоест любоваться моей спиной. А теперь помолимся. Читайте отче наш, приказал голос. Послушно прочитали Отче наш. Мартин давно уже не слышал этой молитвы и имел о ней лишь смутное представление. Он внимательно прислушивался к словам. В сущности слова хорошие. Громофон возвестил 25 пунктов программы коричневых. Вот, наконец, я в некотором роде и тренируюсь, подумал Мартин. Лезотта верно висит теперь на телефоне и звонит во все концы. Мильгейм тоже. Лезотта вот что мучит. Простоять 2 часа, как будто в пустыхе. Но для человека под 50, непривычного к физическому напряжению, это нелегко. Резкий свет и его отражение на стене черезал глаза. Кваканье граммофона уши. В конце концов, часа через 2 Мартино они показали с вечностью. Тюринфиком действительно наскучило смотреть на его спину. Они приказали ему повернуться и опять долго вели по лестницам и тёмным коридорам, пока наконец не втолкнули в маленькую комнату, весьма скудно освещённую. На этот раз за столом, на котором горели свечи, сидела личность от трёх звёздочек. Есть у вас какое-нибудь пожелание? Может, хотите сделать предсмертное распоряжение? спросила личность. Мартин помолчал. «Кланяйтесь к господину Вельсу», — загадочно сказал он. Личность неуверенно взглянула на него.